Глава 42. «А где парина этот раз?» — спросила Гвен, усаживаясь с вязанием на диван Селесты. Гвен была няней мальчиков с младенчества. Сама бабка двенадцати внуков, она отличалась завидной строгостью, но всегда носила в сумке небольшой запас шоколадных монет в золотой фольге, которые сегодня не понадобятся, потому что близнецы уже крепко спали. «В Женеве?» — ответила Селеста. «Или постой, может быть, в Генуе? Не помню». Он сейчас еще летит, вылетел сегодня утром. Гвен изучала ее зачарованным взглядом. «У него экзотическая жизнь, правда?» «Да?» — ответила Селеста. «Пожалуй, да». «Я долго не задержусь. Это новый книжный клуб, и я не знаю, когда...» «Зависит от книги», — заявила Гвен. «В нашем книжном клубе мы недавно разбирали очень интересную книгу. Как она называется?» Она была о... О чем бишь она была? Честно говоря, никому она особенно не понравилась, но моя подруга Пип, она любит угощать блюдом, которое вроде как дополняет книгу, и она приготовила это изумительное рыбное карри, но очень острое, так что мы все еле отдышались. Гвен помахала руками перед ртом, демонстрируя жгучесть блюда. Единственная проблема с Гвен состояла в том, что от нее подчас было трудно улизнуть. Перри проделывала это очаровательно, но Селесте было неловко. «Ну, мне уже пора». Селеста наклонилась за телефоном, лежавшим перед Гвен на кофейном столике. «Какой ужасный синяк!» — воскликнула Гвен. «Что ты с собой сделала?» Селеста опустила на запястье рукав шелковой блузки. «Ушиблась на теннисе», — ответила она. «Мы с партнером по двойной игре бросились отбивать один удар». «Ух ты!» Она внимательно посмотрела на Селесту. На миг воцарилось молчание. «Что ж, как я сказала, мальчики не должны проснуться. Пожалуй, пришло время найти другого партнера по теннису», — сказала Гвен. В ее голосе прозвучал металл. Тот самый металл, который производил поразительное действие, когда мальчишки дрались. «Ну, я в этом тоже виновата», — возразила Селеста. «Готова поспорить, что нет». Гвен смотрела прямо Селесте в глаза. Селесте пришло в голову, что за все годы ее общения с Гвен муж не упоминался ни разу. Гвен казалась такой выдержанной, такой словоохотливой и занятой, со всеми ее разговорами о подругах и внуках, что мысль о муже представлялась излишней. «Я, пожалуй, пойду», — сказала Селеста.